Глава 46. Телепатка уложилась в отведенный мной промежуток. Ни секунды позже. Но на ее лице играла злая ухмылка. Похоже ты справилась, заметила я, когда она села в машину. Еще как? Поправиться? Не уверена. Знаю только, что он до сих пор все чувствует и понимает. Большего ему не суждено. «Жаль, нельзя отследить положение автомобиля», — посетовал я. «Придется гнать». Ухмылка исчезла, но готовность никуда не пропала. «Ты только окно открой вовремя», — предупредила Лена. «Вероятно, в любой другой момент времени это была бы отличная шутка, но сейчас шутить было сложно. Мы отставали от машины с Никой не меньше, чем на три часа. Да, они не спешили, но надо было поторапливаться». А вообще, мое эротическое приключение вернулось к набору банальностей и сверхъестественных штук, которые меня сперва радовали, а теперь, навалившись валом, только раздражали. Мифические, но оказавшиеся реальными персонажи. Постоянные стычки, которые меня выматывали не физически, но морально. Я был способен противостоять кому угодно, хоть с оружием в руках, хоть на одних кулаках. И это не считая использования силы. Обычные люди, которые постоянно что-то хотели от меня. Я понимал, что Артуром мои приключения не ограничиваются. Появится кто-то еще. И не раз. В идеале нужно все бросить и уйти на дно. Скрыться, благо миллионы продолжают зарабатываться сами по себе. «Ты слишком напряжен», — произнесла Лена. Как будто ты расслабленно, Проворчал я, внимательно отслеживая наш маршрут, чтобы не потерять драгоценных секунд. Спорткар пронесся под камерами. Помнится, машина вообще за мной не числится. Не знаю, не понимаю сама. В таком я впервые. И поэтому не могу сказать, что мне было комфортно вредить человеку до такой степени. Я просто была зла. Очень. Выпустила пар, но не полегчало, уточнил я. «Ну, да. И ведь вся эта агрессия... Ну, не мое это. Я не заставлю тебя больше этим заниматься, если ты не хочешь», — смягчился я. «Добрый суккуб и добрый начальник», — улыбнулась Лена. «А, точно. Ты же у меня в подчинении. Совсем забыл». Я улыбнулся ей в ответ. «Но ты не забывай, пожалуйста, что целый месяц для меня прошел во сне. Это, наверное, тяжело». «Ты уже спрашивала?» «Я нормально, но думаю, что сейчас мне либо придется себя переломить и остаться в этом котле, который внезапно стал больше и горячее, либо выпрыгнуть уже сейчас, потому что иначе нас затянут на самое дно. Ты просто пытаешься отвлечься. Что было в твоих снах? Мир и покой, да?» — попыталась угадать Лена. «Именно так», — подтвердил я. «Мир и покой, но только поначалу». Я думаю, что потом все изменилось из-за Тони. Тревожность всегда есть внутри тебя. Ее я чувствую с самого первого момента. Но разве суккубы спокойны? Я же вроде как не совсем настоящий суккуб. Но это все надо будет спросить у Тони. Господи, сколько всего еще предстоит разрулить? Я в сердцах топнул по педали, и стрелка на спидометре скакнула еще на пару делений. «Совсем разберешься, не мне тебя успокаивать. Боюсь, что когда я попрошу тебя меня успокоить, это будет конец». «Не надо так мрачно», — сморщилась Лена. «Конец моей психики, пояснил я. «Я пытаюсь понять все, что происходит вокруг, но меня не хватает. Честно пытаюсь, но срок, в который мне приходится это делать, очень мало. Он невероятно маленький, а я даже не уверен в том, что сейчас я охватываю даже десятую часть происходящего вокруг. Мир велик, не спорю, но ведь я тоже не сталкивалась с чем-то наподобие Тамары, или братьев, или лесовика, который среди сосен выращивает что-то при помощи животных и птиц. У тебя десятки лет жизни, когда-то ты не была простым человеком, а у меня три месяца, и один из них оказался фальшивым». Я говорил негромко. Двигатель урчал, а не ревел, поэтому кричать мне не приходилось. А сам по себе разговор успокаивал, потому что позволял и мне уложить в голове все факты. «Тогда не ври, что тебе нормально, а не сложно, иначе ты начнешь убивать людей вокруг себя». Я рассказал о случившемся в районе моста через Клязьму, не упустив ни одного момента, начиная с толчка в спину. И это правда был не он. Я порылась в его голове до момента его отлета. Он никого не нанимал. «Значит, у нас...» «То есть, у меня еще одна проблема», — резюмировал я. Артур не врал, но это не делает мою жизнь проще. «Во-первых, не у тебя. Мы все тебе поможем. Не думаю, что кто-нибудь откажет тебе в помощи. А во-вторых... Во-вторых, надо забрать тело Глеба». Хороший человек не заслуживает даже после смерти лежать с теми мразями. Согласна. Разговор заглох сам собой. Да уж, не самая приятная ситуация. Но раз я везде шел поперек, сворачивать уже поздно. Я перешел дорогу слишком многим влиятельным личностям. Последняя капля, если Виган отравит на нас корпорацию. Но за прошедшие сутки с момента пробуждения пока что ничего не произошло. «Вообще ничего. Ведь если бы я имел при себе огромное количество душ, то...» «И я начал рассуждать о возможных вариантах. Ведь если посмотреть на такую сложную, достойную шпионского романа ситуацию однобоко, то можно заработать паранойю и ничего больше. А это не есть хорошо. Допустим, Вика действительно загробастала кучу душ». Потеряла соратника и теперь одна, как гордая дева войны, идет на поклон в похоть Инкорпорейтед, чтобы рассказать о наших злодеяниях. Но если Лазарь может ощутить, где находится большое скопление силы, то наверняка в конторе тоже находятся люди, которые также могут ощутить это. Или если это прерогатива лишь суккубов, то все в полном порядке, и Вика свободно приходит с огромным запасом души... Нахер. «Реально, нахер!» — я засопел от напряжения. «Ехать долго, а выкинуть из головы мысли совсем непросто». «Лучше о приятном думай», — посоветовала Лена. «Прости, не удержалась». «Ничего, я кивнул. Только вот покоя мне это все равно не даст». Я включил музыку погромче и попытался расслабиться, но вместо расслабления принялся пролистывать песни, что мне не нравились. «Давай ты лучше будешь на дорогу смотреть», — тихо произнесла телепатка. «Мне будет спокойнее, а когда я спокойна, то смогу уловить быстрее твою подругу с большого расстояния, и пока что я ее не чувствую». «Часа через два точно сможешь», — ответил я, но послушался и перестал отвлекаться. «Мысли и правда можно гонять сколько угодно, но безрезультативно». «Однако я ошибся во временном отрезке». Уже через 40 минут Лена восторженно воскликнула «Чувствую!». Мне очень хотелось спросить, как именно происходит подключение и как Лена может на расстоянии отфильтровать среди миллионов слоев и мыслей именно то, что нужно. Но я не стал отвлекать ее. «Чувствую!» – повторила Лена. «Не очень близко, но это точно она. Может, ты еще скажешь, что с ней все в порядке?» «Попахивает мелодрамой», — прикрыв глаза, продолжила телепатка. «Очень похоже на тебя». «Так, давай конкретнее, пожалуйста». «Ладно», — улыбнулась Лена. «Не больше 30 километров, и расстояние уменьшается. Мы на правильном пути». Я только с облегчением выдохнул. «И, пожалуйста, постарайся убивать не так много людей в этот раз». «Пожалуйста», — настойчиво повторила Лена.